Глава 12. Диверсия Только на первый взгляд подорвать станцию метрополитена кажется просто. На самом деле в такие строения закладывается повышенная прочность, как раз на случай войны или вот таких хитро выделанных типа нас. Ведь даже в мирное время предпринималось немало попыток навредить подземной паутине. Одних только террористических атак на моей памяти было несколько, хотя их цель, конечно же, несколько отличалась от нашей. Тем не менее, для качественного исполнения задуманного требовался инженер, который прекрасно понимает, куда и в каком объеме нужно заложить заряд. Но в отсутствии такового, неприлично огромное количество взрывчатого вещества. В нашу задачу входило неполное разрушение конструкции. Нужно лишь завалить вход, временно заткнуть его. Но даже это не так просто исполнить. К тому же я понятия не имел, сколько взрывчатки находится в заначке утилизатора, и тем более, какого она вида. Была еще одна сложность из разряда конструкционных особенностей. Если сам бетон разрушить не так сложно, то имеется еще один довольно внушительный нюанс – арматура, которая заложена внутри и, собственно, служит для его повышенной прочности. Вот где крылась основная проблема. Если взрывом порвет первые прутки и даже вторые, то следующие вполне смогут удержать свод от полного обрушения. И тогда вся наша затея полетит псу под хвост. И того, У нас 250 станций метрополитена, а значит, для надежности мероприятия потребуется около 60 тонн тротила. Это из расчета примерно 250 килограмм на каждую станцию. Так сказать, с запасом. Чтобы наверняка. Но это была моя версия, с которой Грок был категорически не согласен. Он утверждал, что даже если увеличить заряд вдвое, то хрен мы чего добьемся, максимум пыль со стен стряхнем. Нет, нет. Частичные разрушения будут, несомненно, плитку поколит, эскалатор разберет. Однако необходимого результата таким образом не добиться. Как минимум, нужно забуриваться в своды, делать набивку, и только в этом случае может получиться что-то более или менее похожее на обвал. И то, на каждый метр бетона с плотной армировкой уйдет не менее 150 килограмм тротила. Даже при подобном подходе остается высокая вероятность потерпеть крах. А потому наилучший способ запечатать станции заложить заряд непосредственно под дверь и вместо управляющих механизмов. Таким образом ее гарантированно перекосит и на несколько дней запечатает урода внутри. Фед склонялся к разрушению надземных построек. Они наименее устойчивы к взрывам и с большей вероятностью не переживут взрыв, тем самым завалят выход, что собственно нам и нужно. Но даже при таком подходе велика вероятность, что лазейка на поверхность останется. В общем, идея, что еще недавно казалась гениальной, постепенно накрывалась медным тазом. Но отступать я не собирался. Слишком уж далеко мы зашли, да и весь механизм подготовки уже запущен. Добровольцы все прибывают, и на данный момент в комендатуре трется уже почти полторы сотни человек. Плюсом ко всему администрация уже выписала 20 тонн пластида в помощь реализации нашей затеи. «Отдала практически все свои запасы, плюс транспорт и вообще, оказывает всяческую поддержку. Если сейчас отказаться, то как это будет выглядеть?» «Я все рассланяюсь к подрыву дверей», — в очередной раз вставил свое слово Грок. «Они там, по сути, все на рельсовых направляющих. Если их перекосит, то просто так открыть не получится. А я полагаю, что взрывом получится до кучи повредить гидравлику, хотя в последнем я не уверен». «Слишком много неуверенности», — поморщился я. «Там не факт. Здесь полагаю. У нас просто не будет второго шанса». «Тогда мы завалим надземные постройки. С ними точно проблем не будет. Рухнут они гарантированно. А нам, как я понял, всего-то ночь продержаться». Фетт тоже настойчиво продвигал свою идею. «На словах оно, конечно, выглядит логично. Вот только надземных выходов у станции может быть аж пять штук. Ты хоть представляешь, насколько это увеличивает общее количество объектов?» А вместе с тем и вероятность ошибки вырастает в разы. Но я теперь понимаю, почему на первых этапах даже военные отказались от этой затеи. «Значит, двери!» – уверенно кивнул Грок. «Да подожди ты со своими дверями!» – раздраженно отмахнулся я. «Там тоже не все так просто. Во-первых, действовать придется в условиях полной темноты. У меня вот нет гарантии, что нас не встретят пулеметным огнем на эскалаторе. Во-вторых, стопроцентной уверенности твой вариант тоже не дает». «Нет, но ну ты, конечно, молодец, я тоже могу тупо отметать в сторону каждое предложение», — разозлился тот. «Может, попробуешь сам идеи накинуть?» «Я думаю», — поморщился я. «Мне казалось, что просто закрепить пару сотен килограммов взрывчатки к потолку будет достаточно. Ты вроде вместе со мной на занятиях по подрывной дисциплине сидел». «Да в жопу эти ваши формулы все! Не понимаю я в них нихера!» «А поделить на «Б», помножить на «Зю»» «Хуй поймешь, куда чего пихать и когда все это кончится!» «Просто ты тупой! Я тебе сейчас нос сломаю! Ломалка не выросла! Думай давай, что делать будем!» Пфф. выдохнул я, закатил глаза и откинулся на спинку стула. «А ведь все казалось так просто!» «Ну, на самом деле, даже если мы гарантированно завалимся выходы, на поверхность все равно можно будет выбраться». «Есть вентиляционные шахты, специальные ходы для технического обслуживания, коммуникации». «Еще больше расстроил меня Фетт». «Я когда-то увлекался этой темой. Много роликов в разных посмотрел». «Ты в курсе, что «Метро-2» на самом деле вовсе не легенда? А ведь оно плотно связано с «Основным» и тоже имеет собственные выходы, притом тайные». «Блядь, Фетт, таки ты в пизду, понял?» — окончательно разозлился я. «Вот неужели все это дерьмо нельзя было сказать до того, как я людей на уши поднял?» «Да я что-то как-то не подумал даже», — смущенно почесал переносицу тот. «Ладно, отменяем операцию», — отмахнулся я. «Херня вся эта. В любом случае, я даже близко не понимаю, как мы будем захватывать объект, когда он вместе с остальными выберется наружу. Да и выползет ли он вообще, тоже неизвестно». «А с этими что делать?» — кинул Грок в сторону двери, намекая на добровольцев по домам пусть идут. «Да ты подожди, шеф. Может, не все так плохо?» – попытался накинуть оптимизма фет «Нет, все как раз именно так. Ладно, разгоняй людей. Я к связисту. Попробуй с нашими переговорить. Может, они что достойное предложат». Я поднялся из-за стола, вышел из кабинета коменданта и направился на второй этаж. Здесь у них расположилась комната связи. Оборудование позволяло поговорить хоть с Африкой. Главное – точно знать каналы и частоту их переключения. Собственно, это являлось защитой от прослушивания. Наши голоса будут синхронно скакать по ним. Если кто-то пожелает узнать, о чем мы там беседуем, то, скорее всего, услышит лишь несвязанные обрывки фраз, а то и вовсе одни окончания. В то время как мы будем совершенно нормально общаться со штабом. «Настрой и выйди», – я положил бумажку перед носом связиста. «И проследи, чтобы никто со стороны сюда не совался». «Есть!» – коротко ответил парнишка, едва ли достигший совершеннолетия. Он принялся что-то щелкать на ноутбуке, который был подключен к радиостанции, а буквально через пару минут протянул мне наушники. «Готово!» – отрапортовал он. «Если что, прием говорить не обязательно. Связь работает, как обычный телефон». «Понял. Спасибо!» – кивнул я, уселся на его место и вызвал своих, как только дверь за ним закрылась. «Дельфин, патрулю, прием!» «Дельфин, патрулю, прием!» «Дельфин на связи, назовитесь!» Прилетел почти мгновенный ответ. Номер 220714. 796118. Вернулся отзыв, который я сверил с бумажкой перед глазами. «Кого запрашиваете?» «Старого позови!» Ответил я. «То есть генерала Крюкова!» «Ожидайте!» Пришел ответ, и наступила тишина. А я все никак не мог отделаться от мысли, будто что-то упустил. Словно ответ на все мои беды находится на поверхности, но я никак не могу его ухватить. «Беды» — это, конечно, громко сказано, но головняк мне Серёжа устроил конкретный. Как его выманить? Как произвести захват? А в Москве ли он на самом деле? Слишком много вопросов и так мало ответов. «Крюков на связи!» — раздался голос Старого в наушниках. «Здорово, Старый! Ты там за дверью, что ли, дежурил?» «Ты пошутить на связь вышел!» Сухо ответил тот. «Что там у тебя?» «Ничего хорошего. В столице шорох стоит, да такой, что глаза на лоб лезут. У них танки, Саныч». «Ясно. Что с целью?» «В смысле ясно? Да не со дня на день в атаку ринуться Я даже не представляю, сколько у них там уродов в этом метро». «Морзе, это мы и без тебя знаем. Что с целью? Вы его взяли или нет?» «Нет, конечно. Я понятия не имею, что делать». Мы хотели взорвать метро, завалить выходы и оставить один-два, чтобы злые показали свой нос наружу. «И в чём проблема?» «Проблема в том, что это оказалось невозможно. А так нормально. Всё ровно». «Прекрати паясничать, обрисуй ситуацию». Да всё просто. роды на день прячутся в метро. Все входы перекрыты гермодверями. Я планировал подорвать своды, чтобы устроить завал и замуровать их внутри. У нас есть точка наблюдения, относительно безопасная. С нее прекрасно просматриваются две станции как минимум. Если оставить их целыми, но ну, имитировать подрыв, дабы отвести подозрения, то есть вероятность вытравить цель на поверхность. И в чем проблема, Морзе? Вам нужна взрывчатка или что? До этого говна у нас как грязи. Я не знаю, как гарантированно добиться нужного результата. Значит, слушай внимательно. Своды в метро ты сможешь обрушить, разве что при помощи атомной бомбы, и то не факт. Вам нужно деформировать гермозатворы. Грок спец, он тебе более точно объяснит, как и куда установить заряд, но это не главное. Практически у самой станции всегда располагаются вентиляционные шахты. Как правило, две, но может быть и больше. Выглядят как небольшие скворечники, будки такие бетонные, с решетками. Но это я знаю, представляю как минимум. Хорошо. «Еще они могут находиться в цоколях ближайших зданий. Смотрите внимательнее. Это самые основные резервные выходы. Их нужно подрывать вместе с дверями. Остается еще возможность выбраться через коммуникации, но там не все так просто. Да и знать нужно, где что открыть и как проползти. Но дело даже не в этом. Жить захочешь – разберешься. Я так понял, ты несколько станций хочешь оставить открытыми?» «Да, именно так». «Тогда канализационные выходы в принципе можно не трогать». «Вообще, молодец, Морзе. Довольно неплохо придумано. Действуй!» «А как мне его выкрасть? Ведь наружу вместе с ним, скорее всего, целая толпа вывалит!» Задал я самый основной вопрос, но ответом была тишина. «Эй, алло! Старый бля! Вот сучара!» Я скинул наушники и поспешил остановить Грога, который уже наверняка разогнал всех добровольцев. «Свое состояние в этот момент могу описать как крайне нервное. Ненавижу суетиться». Но меня чего-то не покидало ощущение, будто я опаздываю, и от этого раздражало все вокруг. Примерно то же самое я испытывал, когда в тот злосчастный день остался на заливке столбов совершенно один. Неужели мы опоздали, и уроды начнут атаку сегодня ночью? Силы они стянули конкретные, а нам реально нечего им противопоставить. Даже будь то не злые, а обыкновенные люди, мы все равно вряд ли сможем отразить настолько массивную атаку. «Где все?» Я голопом слетел с лестницы и как раз наткнулся на Грога в дверях. «Как где?» «Ты же сам сказал, чтобы я всех домой отправил!» «Я передумал!» «Заебись, чё!» — развел руками тот. «Но чё встал? Пошли возвращать!» Напарник, видимо, заразился от меня повышенной нервозностью, хотя он и без того особым спокойствием не отличался. Однако нелепая суета с его стороны казалась чем-то из ряда вон. А сейчас он метнулся со мной на улицу, сложил руки рупором и во всё горло закричал. «Э, мужики, айда обратно, все в силе!» Это при том, что добровольцы едва за поворот втягиваться начали. Худо-бедно людей вернули и рассадили в зале для собраний. Правда, мест всем не хватило, но это не беда. Стоя тоже можно слушать, а до некоторых так даже лучше доходит. Я пересчитал присутствующих и вышло без двух аж 300 человек – «В принципе, на этом можно набор заканчивать. Для нашей операции этого вполне достаточно. А значит, пора приступать к делу». «Давай, Грок!» — передал я слово напарнику. «Чего давать-то?» — тупо уставился на меня тот. «Инструктаж давай!» «Как, чего, зачем и куда крепить?» — объяснил я, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. «А чего мы делаем-то?» — растянул ехидную улыбку тот. «Я тебе сейчас колено прострелю!» — начал закипать я. «Да все, все, пошутить уже нельзя», – выставил руки вперед он и, наконец, обернулся к добровольцам. «Так, мужики, слушаем внимательно, повторять времени нет. От того, насколько качественно будет выполнена вся работа, зависит успех операции. Накосячить мы просто не имеем права. Я понятно доношу?» «Да, да», – в разнобой загудели присутствующие. «Значит так, наша задача, «блокировать выходы со станции метрополитена». «Делать это будем при помощи взрывчатки, так что старайтесь не курить во время монтажа». По залу пробежался легкий смешок. «Заряды из пластида устанавливаем непосредственно на гермодвери, по всему периметру, шагом в один метр. Каждый заряд весом по 5 килограмм, в нашем случае это пять упаковок. Пока все ясно?» «Да че мы, маленькие что ли?» Ответил за всех один бородатый мужик из первых рядов. «Замечательно!» Кивнул Грок и продолжил. Далее погружаем вот такую штучку в нашу взрывчатку, примерно на 10 сантиметров, и тянем провода на выход. Они присоединяются вот к такой коробочке, это дистанционный взрыватель. А теперь к главному. Рядом с каждой станцией расположены вентиляционные колодцы, от 2 до 5 штук. Также они могут находиться в цокольных этажах близлежащих домов или других зданий. С ними будет немного сложнее. К некоторым придется делать подкоп, чтобы снести часть стены с лестницей. Это очень важный момент – подрывать стену только с лестницей. Если такое невозможно, тогда проникайте внутрь и устанавливайте заряд изнутри. Как вы догадались, тоже на стене с лестницей. На всю подготовку не более пяти часов. Затем подрыв, проверка и сбор на точке. Как поняли? По залу вновь прокатился гул голосов, и посыпались разные вопросы, от вполне адекватных до крайне тупых. Но я их не слушал, потому как полностью был погружен в собственные мысли – «Мне очень не понравилось, как со мной разговаривал старый. После нашей разборки в порту он проникся ко мне уважением. Мы, можно сказать, подружились. После долгих споров и пререканий он даже раскрыл секрет моей разработке. Грок был прав, когда рассказывал о вербовке в машине по дороге в Калугу. Мое крещение должно было завершиться где-нибудь в подвале, в окружении кровожадных тварей. Для этого всего-то и нужно было похитить Макса и дать мне определенные подсказки». И ведь я бы пошел, полез за ним в самое пекло. Но суть не в этом. Наше с ним общение периодически строилось на взаимных подколах, как, впрочем, у большинства близких друзей. Что он, что я. Могли сказать в адрес друг друга все, без лишней мишуры и всевозможных закоулков. Общаясь по радиосвязи, я это продемонстрировал, а он, напротив, говорил слишком сдержанно, сухо, словно у него какие-то проблемы. Даже не попрощался, просто скинул наушники и все». «Нет, на него это не похоже. Старик любит поговорить, как у любой другой в его возрасте. А уж если нужно кого-то жизни научить, так его вообще заткнуть нереально. Ладно, хрен с ним. Выполним задание, вернемся на борт, я с ним лично поговорю. Может расколется. Сейчас нужно думать о другом». «На этом все», — уловил я краем ухо окончания инструктажа. «Не забываем на выходе оставить свои данные. Имя, фамилия и род деятельности». «Всех ждем завтра. В семь утра на северном выезде. Детали узнаете по дороге. А вот еще что. Если хоть кто-нибудь попытается спиздить взрывчатку, заложив заряд меньшей мощности, я лично попрошу Хана, чтобы он откусил этому мудаку яйца. Вот теперь точно все. свободный Народ разошелся, а мы еще долго сидели втроем и обсуждали всевозможные детали операции. Грог и Фет снова отправились ночевать в Гранд, А я решил, что будет все же лучше, как следует выспаться. Хотя, честно говоря, очень хотел составить друзьям компанию. Очень уж и них довольно рожи в прошлый раз были. «Третий готов!» Пришло очередное сообщение по рации. «Принял. Ожидайте!» — ответил я и щелкнул клавишей фонаря. Его свет выхватил то, что когда-то было входа в метрополитен. Впрочем, он и сейчас таковым оставался. Вот только выглядел заброшенным, как, собственно, и все вокруг. Мертвый турникет, разбитые стекла кассовых кабинок. Чуть дальше валяется вырванная с коробкой входная дверь, куча красных карточек разбросана по полу. Неужели им самим нравится жить в таком свинарнике? Хотя, может быть, они делают это специально, создавая впечатление ненужности и запустения, мол, нет здесь никого. «Осторожно!» Придержал я Грога и указал на тонкую проволоку растяжки, что проходило прямо у турникетов. «Да я видел!» Беззаботно отмахнулся тот и перешагнул не особо хитрую ловушку. «Главное, чтобы остальные не нарвались. Хрен их там поймешь, что они творят без присмотра!» Там все люди с опытом. Охотники и добытчики. Левых я сразу отсеял. «То-то я думаю. Народа поубавилось. Зато в этих я хоть как-то уверен». «Темень какая!» Прогудел за спиной фет «Да выгляди, сейчас выскочит кто-нибудь!» «Только не говори, что ты еще и темноты боишься!» Не упустил возможности подколоть товарищ игрок. «Ой, отвали! А то меня скоро бояться станешь!» «Да у меня уже штанишки намокли!» «Блядь, оба, заткнитесь!» — шикнул я на них. «Здесь и без того каждый шорох слышно!» По эскалатору спускались молча. Несмотря на то, что передвигаться старались максимально бесшумно, эхо шагов все равно довольно ощутимо гуляло под сводами. Однако герметичные переборки, что защищали станцию от всякого рода опасностей, до да кучи очень хорошо скрадывали звук. За такой массивной дверью уроды вряд ли смогут нас услышать, даже если мы станем общаться в полный голос. Но все же лучше не рисковать и лишний раз не палиться. Спуск завершился, и вскоре из темноты показалась наша цель. Огромная металлическая перегородка, которая полностью блокировала тоннель. Надеюсь, у нас все получится». Фетт скинул рюкзак, и Грок приступил к работе. Разместил бруски пластиковой взрывчатки на переборку ровно так, как объяснял добровольцам. Затем вставил в каждую по детонатору, соединил их между собой и после этого подключил к оставшимся концам основной провод. На все ушло не более получаса, и мы спокойно отправились на поверхность по пути, разматывая бухту. Едва выбрались со станции, к другому концу Грок тут же присоединил дистанционный пульт управления. «Десятый готов», — вновь сообщила рация. «Принял. Ожидайте», — повторил я дежурную фразу, поставил отметки в блокнот, и мы отправились искать вентиляционные шахты. Сделать это в замершем городе не составило большого труда. Особенно, когда знаешь, что нужно искать. В этом немало помог фэт который действительно владел нужной информацией об устройстве метрополитена. Ну а дальше по отработанной схеме, вплоть до установки зарядов. Это была уже наша вторая точка, и, судя по галочкам в блокноте, их осталось всего ничего. Нервное напряжение нарастало, несмотря на то, что мы управились довольно быстро, почти на час раньше обозначенного срока. Все заряды установлены, подключены и готовы исполнить задуманное. Осталось лишь отдать приказ, но я от чего-то тянул, видимо, нервничал. «Ладно, мужики, погнали! Подрыв! Проверка!» Дальше переходим на вторую точку и повторяем. Начали. Не успел я договорить, как откуда-то издалека до нас долетел первый раскат взрыва. Я тут же вдавил клавишу на машинке и почувствовал, как под ногами завибрировала земля, а вскоре из дверей станции вынесла огромный клубок дыма и пыли. Мы тут же рассыпались, чтобы в кратчайшие сроки проверить нанесенный ущерб. Я натянул на лицо маску респиратора и помчался в сторону станции. В темноте и пыли... Свет заметался тонким лучом, едва освещая пространство под ногами. Главное, не запнуться о растяжку, а вот, кстати, и она. Осторожно перешагнув через проволоку, я метнулся вниз по эскалатору и едва не сверзился. Взрыв был такой мощности, что даже покорежил некоторые ступени, а у левой линии так и вообще отсутствовала едва ли не половина пролета. Добравшись до низа, я убедился, что гермодверь довольно сильно деформирована. И теперь ее вряд ли получится так просто открыть. Все, пора покидать ее негостеприимное место и на всех парах мчаться к следующему. Я выскочил на поверхность, где меня уже ожидала машина с товарищами. Запрыгнул в салон и едва успел захлопнуть дверь, как Фетт вдавил педаль газа, и мы рванулись к следующей точке. Здесь тоже все прошло быстро, как по маслу. Дверь покорежена, вентиляционные шахты разворочены, а уроды даже не успели сообразить, что же такое происходит на поверхности. Начни они открывать переборки, чтобы проверить, и все, операция провалена. Хотя это и снова утрируют Таких станций, между которыми необходимо метаться, всего пять. На остальных просто ставили людей с кнопкой. И тем не менее, что-то вполне могло пойти не так. Теперь все зависит от удачи. Надеюсь, наш объект не попытается улизнуть через загадочное «Метро-2» и покажет свой нос на поверхности – «Должен показать, если он действительно большой начальник. Ведь это его прямые обязанности – руководить. Работы мы им подкинули точно не на один день. А вот и наши башни показались. Возле них уже две машины. Первыми стягиваются люди, что работали ближе к центру. Остальные тоже должны успеть до заката. А там как раз начнется самое веселье. Лишь бы все получилось. Лишь бы серёжа высунул нос на поверхность».